Глава шестая. Обморок Геркана в Синедрионе был притворный, хотя от страха перед Иродом и вследствие угроз Секста Цезаря он в самом деле был близок к обморочному состоянию. Отправляясь из дворца в Синедрион, он получил кроме того известие, что Ирод, отъезжая из Галилеи в Иерусалим на суд Синедриона, по всему своему пути предварительно расставил военные посты, а себя окружил сильным конвоем из отборных гоплитов, которыми снабдил его наместник Сирии. Поэтому, когда, распустив Синедрион, Геркан воротился во дворец, он тотчас же тайно отправил одного царедворца к Ироду сказать, чтобы он, не дожидаясь вторичного призыва к суду, немедленно отправлялся в Галилею. Ирод усмехнулся, когда услышал это от посланного. «Воробьи великодушно предупреждают ястреба, чтобы он избегал их суда и расправы», — сказал он. «Хорошо. Но скажи пославшему тебя, что я, чтя законы судей, явлюсь на суд вторично». И тогда Голгофа и Елеонская гора покроется дремучим лесом из крестов, точно лесом пальм, а на крестах будут висеть те, которые кричали мне во след перед Синедрионом «Распять его! Распять!» Когда Александра увидела возвратившегося из Синедриона Геркана, она поняла все. «Ах, отец! — сказала она, — я видела с кровли дворца, с каким сильным отрядом из римлян он отправлялся на суд. — Да, голубка! — безнадежно махнул рукою первосвященник. — Бедные дети! — горестно вздохнула Александра, увидев входящих Мариамму и Аристовола. Дедушка! — подбежал к геркану последний, Когда же будут распинать Ирода? Старик прижал к своей груди головки детей и тихо заплакал. — Ирод, казалось, действительно задумал исполнить свою угрозу — усеять лесом крестов, Голгофу и Елеонскую гору. Когда он воротился в Галилею, то секст Цезарь, ввиду возрастающего всемогущества своего родственника Юлия Цезаря, о котором дошли до Сирии слухи, что он готовится возложить на себя императорскую корону, предвидя для себя более высокий пост, решил подготовить на свое теперешнее место Ирода и назначил его не только правителем Самарии, но и всей Келесирии. Скоро в Иерусалиме узнали об этом, и Кипра, мать Ирода, сказала своему мужу Антипатру, «Мой Ирод будет царем. Я давно об этом знала. Я знала это от его рождения, когда родился он. Старая Рахиль, ухаживавшая за мной, принесла ко мне новорожденного и сказала, «Смотри, у него на головке корона!» И я увидала на лбу его, на нежной коже, багровый отпечаток в виде коронки. Рахиль тогда сказала мне, «Когда ты была еще маленькой девочкой и бегала по каменистым уступам твоей родной Петры, один пустынник, пришедший от Синая, Увидав тебя, сказал, — Она будет матерью царей. А я ему сказала, — Она и так дочь царя каменистой Аравии. А он сказал, — Она даст царей другой, более могущественной и славной стране. — Мы и так царствуем над всей Палестиной, хотя и не носим царских венцов, — улыбнулся антипатр. Вскоре после того в Иерусалиме узнали, что Ирод собирает войско, чтобы идти на Иерусалим. И действительно, к Антипатру явились от Ирода гонцы с письмом, в котором Ирод извещал отца и брата Фазаэля о своем неуклонном решении наказать своих судей и дерзкую чернь, которая осмелилась кричать ему в глаза «распять его». Когда великий Цезарь, писал Ирод, шел со своими легионами из Галлии, чтобы наказать мятежный Рим, то, переходя через Рубикон, он воскликнул Аля Яктаест, я же, приступив к рубеж иудее, воскликнул Кресты на Голгов. Но одной Голгофы будет мало для меня. Боюсь, что и лесу на кресты не достанет. Юноша совсем обезумел, — сказал антипатр, прочитав послание сына. — Надо спешить к нему. — Я знаю Ирода, — улыбнулся Афазель. — Когда мы еще учились в Риме, он сказал одному римлянину, воину, толкнувшему его на форуме. — Я велю повесить тебя, когда буду царем. Антипатер и Фазаэль, ничего не сказав ни Геркану, ни членам Синодриона об угрозах Ирода, тотчас поспешили к нему навстречу. Они прибыли как раз вовремя. Уже издали они услыхали какой-то странный гул в лесах, покрывавших склоны иудейских гор. Что это за гул и треск в лесу? — спросил антипатр первого попавшегося воина из иудеев, которого лично знал отец Ирода. — Это наши воины рубят иудейские леса на кресты для иерусалимлян, — отвечал воин. Антипатр и Фазаэль были поражены. — Сын мой! — Что ты задумал? — воскликнул антипатр, увидав Ирода. Последний указал на несколько срубленных гигантских пальм. — Это кресты для Геркана и для членов Синадриона. Антипатр содрогнулся. — Именем Бога Живого заклинаю тебя, сын мой, смягчи твой гнев. Со страстью заговорил Антипатр. — Для кого готовишь ты эти позорные кресты? — Для первосвященника и царя, но вспомни, кто был он для тебя. Ты почти вырос при дворе Геркана. Не при нем ли ты достиг такого могущества, о котором не ведала Идумея? Ты ожесточен против членов Синедриона, но они исполняли только то, что им предписывают законы страны. Они намерены были, они должны были приговорить тебя к смертной казни, именно к самой позорной, к распятию на кресте» но от тебя, от твоего могущества, зависело не подчиниться приговору Синодриона. Ты и не подчинился. За что же казнить их, когда они исполнили только долг свой перед народом?» Ирод упорно молчал. «Что же ты ничего не скажешь, мой сын, моя слава, моя гордость?» — продолжал Антипатр. «Я обещал наказать их», — угрюмо отвечал Ирод. Но ты обещал повесить того римского воина, который, помнишь, толкнул тебя на форуме и... — Не повесил? — с любовью заговорил Фазаэль, обнимая младшего брата. — Помнишь, как мы учились в Риме? Ведь не повесил! Ирод вдруг рассмеялся самым искренним смехом. Это был характер странный, душа как бы сотканная из контрастов, нежный в душе. Любящий, мечтательный, как и его мать Кипра, аравитянка, выросшая среди знойных скал и пещер Петры, он иногда испытывал порывы ужасающей жестокости. Превосходный ездок, равного которому не имели вся Иудея и даже каменистая Аравия, родина лихих наездников, великолепный стрелок, стрелы и копья которого никогда не знали промаха, Он на охоте, в бешеной скачке, за газелями, волками и дикими кабанами никогда не щадил лошадей, загоняя их до смерти, и никогда не давал пощады диким животным, истребляя их сотнями. А вне этой страсти он щадил голубя, ласточку, оказывал самое нежное внимание больной овце, раненой или упавшей из гнезда неоперившейся птички. Страстно любя маленькую Мариамму, внучку Геркана, боготворя это нежное существо, Ирод по целым часам носил ее на руках, лелеял как божество. Но в самых порывах безумной нежности им овладевало моментами иное страшное безумие бросить это нежное невинное создание с высокой кровли дворца в глубокий водоем. После слов брата он несколько задумался. — Но они обидели меня. — Унизили перед народом, перед Иерусалимской чернью, сказал он. — Нет, они творили волю закона, — возразил антипатр. — Если ты теперь казнишь их, служителей и еговы, в глазах народа, то в глазах этого народа ты явишься противником и еговы. А жалкий добрый Геркан, за что его наказывать? Он своим притворным обмороком в Синедрионе, я знаю это от него самого, освободил тебя от суда. Он же тайно советовал тебе немедленно уехать из Иерусалима. Помни и то, что решение войны в руках Бога, а в неправом деле и войско бессильно. Отец, ты прав сказал Ирод покорно. Твоим советом внимали и Великий Помпей, и Великий Цезарь. Я не хочу быть самонадеяние их. Но я должен показать и Иерусалиму, и всей Иудее, и мое могущество, и мое великодушие, и я это сделаю. Ну как? спросил Антипатр. Я сначала приведу их в трепет, а потом в умиление. «Хорошо, делай, как знаешь, но только поклянись мне, сын мой, что не сделаешь зла ни Геркану, ни Синодриону, ни Иерусалиму. Клянусь именем того, который остановил солнце, для Иисуса Новина». «Благодарю, сын мой», — сказал растроганный Антипатер. «А теперь, — обратился он к Фазаэлю, — мы поспешим в Иерусалим. Никто не должен знать» что мы виделись с Иродом. Утром следующего дня население Иерусалима пришло в такой ужас, какого не испытало оно даже тогда, когда город осаждал Помпей. С ночи город был обложен войсками Ирода, словно железным кольцом. Мало того, на Голгофе, на Илионской горе и на всех окружных высотах воины Ирода Водружали целый лес крестов. Невообразимые вопли и слышались по всему городу. Обезумевшие от страха мужчины, женщины и дети толпами спешили к храму, чтобы принести разгневанному Иегове последнюю жертву перед смертью. В овчьей купели не хватало ни места, ни воды для омовения жертвенных агнцев. Дым от жертвенных всесожжений облаками носился над городом и заслонял собою утренние лучи солнца, которое кровавым шаром выкатывалось из-за горы, покрытой лесом крестов, между которыми, словно горящие факелы, сверкали медные каски и щиты римских гоплитов. Многие раздирали на себе одежды и посыпали головы пеплом из-под жертвенников. Чем-то похоронным звучали в воздухе медные трубы глашатые в первосвященника, которые созывали народ ко дворцу Геркана. Члены Синедриона раньше были вызваны в дворец и находились уже там. Туда же спешили Антипатер, Фазаэль и Малих, начальник небольшого иерусалимского гарнизона. Скоро ко дворцу потянулись толпы иерусалимлин, преимущественно женщин и детей, которые оглашали воздух невыразимым воплем. Мужчины же, воодушевляемые служителями храма, готовились к отчаянной защите святыни умереть с оружием в руках, в притворах храма и у подножия жертвенников. Все пространство около дворца. Соседние улицы и кровли домов, прилегавших к дворцу, были скоро запружены рыдающими женщинами, которые поднимали над головами грудных младенцев, как бы моля небо о пощаде и поручая этому безжалостному небу своих детей. Но вот на возвышенной галерее дворца показалась величественная фигура Геркана в полном одеянии первосвященника, и в сопровождении всего сонма Синодриона. Вопли мгновенно смолкли. Слышались только отдельные рыдания. Первосвященник воздел руки, как на молитву. — Жены Иерусалимские, не плачьте! — возгласил он, как бы сам захлебываясь от рыданий. — Всемогущий Бог смягчил сердце того кто в гневе своем готовил нам смертную казнь на кресте. В это мгновение показывается на галерею Ирод в парфире. За ним выступают Антипатр, Фазаэль и Малих. Кругом наступила мертвая тишина. — Жители Иерусалима! — прозвучал в воздухе металлический голос Ирода. — Снисходя к заступничеству за вас, святого отца нашего и первосвященника, и, внимая словам любви и мира высокого Дриона, я прощаю Иерусалиму, вины его передо мною, и ныне же повелю снять с окрестных гор приготовленные мною орудия казни. Идите к домам своим и к своим мирным занятиям. «Асанна! Асанна! Асанна!» — раздались радостные возгласы. Но Ирод не слышал их. Он быстро удалился во внутренние покои дворца. Войдя в тронное помещение, он остановился как очарованный. На нижней ступеньке, ведущей к тронному месту, словно светлое видение, стояла золотокудрая Мариамма. Она еще спала, когда рано утром Антипатер, по соглашению с герканом, тайно ввел Ирода в город и провел прямо во дворец, и потому не видела еще своего бывшего пистуна и приятеля, и только слышала, что он что-то говорил с галереи народ. Девочка смотрела как-то не по-детски строго и не двигалась с мест. Марямма, девочка милая, нежно проговорил Ирод приближаясь и расставляя руки, чтобы обнять ее. Девочка порывисто отстранилась от объятий. — Деточка! — Да разве ты не узнаешь своего Ирода? Разве ты забыла, как я носил тебя на руках? Разве не я твой Давид спасал тебя от рабе Элиазара, когда он, нарядившись свирепом галиафом в львиной шкуре, хотел, бывало, похищать тебя, деточка? — Ведь я твой Давид. — Нет, ты не мой, — быстро сказала девочка и убежала. Ирод стоял ошеломленный. — Как она выросла, — сказал он в раздумье. — Что за красота! — Теперь я постарел для нее. Ирод грустно покачал головой.